Глава шестьдесят пятая. Сойер. «Прости, милая, но нам придется заказать новое платье». Девушка, наверное, заметила выражение ужаса на моем лице, потому что быстро добавила. «Не волнуйся. Если я оформлю заказ сегодня, у тебя будет время его подогнать до свадьбы. Сейчас вернусь». Я знала, что похудела, но не думала, что настолько. Четырнадцатый размер был впритык, Я думала, оно порвётся, когда я приходила на свою первую примерку. С другой стороны, это было в середине ноября, больше трёх месяцев назад. Я посмотрела на маму. Платья подружек невесты были дорогими, и родители предложили заплатить за моё. Я не хотела взваливать на них ещё одно бремя. «Мне жаль. Я могу купить?» Мама отмахнулась. «Всё в порядке, Сойер». «Черт, даже больше, чем в порядке. Это прекрасно. Рада, что ты впервые в жизни придерживаешься диеты». Дилан за ее спиной вздрогнула. «Сойер всегда была красивой». «Конечно, но сейчас она красивее, не говоря о том, что она еще и более здоровая». Мама похлопала Дилан по ноге. «Ты хорошая подруга». Возможно, это было к лучшему, что мама не видела убийственного взгляда, который направила на нее Дилан. Девушка, продававшая платье, вернулась с двумя новыми. «У нас несколько платьев. Я принесла одно на примерку. Хочу убедиться, что в этот раз мы правильно подберем размер». Мои глаза буквально вылетели из орбит, когда я заметила, что оно на два размера меньше, чем предыдущее. К моему удивлению, оно село, как перчатки. «Хм...» — девушка оценивающе посмотрела на меня, когда я вышла из примерочной. «Знаешь, осталось совсем немного места для маневра, «До свадьбы еще четыре недели. Ты планируешь еще сбросить до тех пор?» Я понятия не имела. Все зависело от Эддерала. Он работал хуже, чем раньше. Я сбросила всего четыре фунта за последние три недели. Не то чтобы я жаловалась на то, что сбросила тридцать один фунт за три с половиной месяца. Я так не дум... Сойер Грейс, не останавливайся на этом. Тебе нужно поставить себе цель сбросить еще десять фунтов. «Как минимум», — мама пожала плечами, когда мы все перевели взгляды на нее. «Что? Все знают, что камера прибавляет десять фунтов. Ты же хочешь хорошо выглядеть на фотографиях, не так ли?» Она была права. «Я...» «Не думаю, что тебе стоит еще худеть», — сказала Дилан. «Ты была идеальная до этого и идеальна сейчас». Я улыбнулась ей, благодарная, что она согласилась пойти со мной. «Иметь дело с мамой без поддержки — это сложно». Мама снова хлопнула Дилан по ноге. «Такая хорошая подруга! Если я сброшу еще пять фунтов, вы сможете подогнать десятый размер?» Я честно не знала, как сбросить больше. «Если только немного поднять дозировку?» «Конечно», — ответила девушка. «Это совсем не проблема». «Черт, ты можешь даже набрать пару фунтов! Мы просто немного его распустим». ага «Я точно не собиралась ничего набирать. Я только начала любить свое тело». «Что, если я сброшу больше пяти фунтов?» Она немного подумала об этом, прежде чем ответить. «Что ж, это все индивидуально. Обычно 10-15 фунтов — это целый размер. Но ты такая низкая!» Она замолчала, но я понимала ее. Девочки выше пяти футов и четырех дюймов обычно намного стройнее кого-то с ростом всего пять футов. закажите восьмой размер я сделала мысленную пометку позвонить угкли и попросить еще таблеток